В ту ночь мне приснилось, что я птица, стриж, легкая, стремительная. Я лечу высоко над Кастилией, на юг от Толеда, миную Кордову и дальше-дальше на юг, Гранаде. Земля подо мной, как рыжеватый ковер, сотканный из золотого руна овец, которых пасут берберы, медный покров, прорванный бронзовыми скалами такой высоты, что даже оливы не могут уцепиться корнями за крутые их склоны. Все дальше и дальше лечу я. Маленькое птичье сердце гулко бьется в груди. И вот, наконец, розовые стены неприступной крепости Аль-Касара и дворцы Альгамбры. гамбры Пикируя вниз, я едва миную острую крышу сторожевой башни, над которой когда-то... Развивался флаг с полумесяцем, резко снижаясь в мертвый дворик, чтобы кружить там, в теплом, душистом воздухе, в окружении изящных, украшенных цветной плиткой зданий. Глядясь в зеркало, вот, и, наконец, вижу ту, кого я искала — мою матушку, Изабеллу Католическую. Она гуляет, вдыхая теплый вечерний воздух. и думает о своей дочке, как она там, в далекой Англии. Ладлоу. Март 1502 года. «Хочу просить тебя познакомиться с одной леди. Она мне друг и хочет стать другом и тебе», — произнес Артур, тщательно подбирая слова. Придворные дамы, как всегда умирающие от скуки, притворяясь, что поглощены рукоделием, вытянули шеи и навострили уши, тогда как Каталина сравнилась с белизной с полотном, которое вышивала. «Милорд — Милорд! — встрепенулась она. Утром, когда они проснулись, он об этом молчал. Более того, она не ожидала увидеть его до самого ужина. Нежданное появление принца в комнатах жены могло означать, что что-то произошло. «Леди? Кто же это?» «Возможно, ты что-то слышала о ней от других, но я прошу тебя помнить, что она искренне желает тебе добра». Каталина вскинула голову, горло перехватило. На мгновение, на одно страшное мгновение она подумала что он хочет представить ей свою бывшую любовницу, хочет, чтобы она включила ее в свой штат, сделала своей придворной дамой, и тогда они, ее муж и его любовница, смогут продолжать свою связь. Если я права, и он ведет к этому, я знаю, как сыграть свою роль, мне ли не знать, мне ли не помнить, как мою матышку? донимали придворные красотки, перед которыми не в силах был устоять батюшка, помилуй его Господь. Снова и снова нам приходилось быть свидетелями тому, как он начинал оказывать знаки внимания новой красавице, появившейся при дворе. И всякий раз матушка вела себя, как ни в чем не бывало. Каждой девушке давала приданное. и выдавала замуж за подходящего придворного, которого всячески подводила к мысли увести свою новобрачную куда-нибудь подальше. Это случалось так часто, что при дворе даже шутили. Если девушка хочет выйти замуж с приданным и благословением королевы и отправиться жить в какую-нибудь отдаленную провинцию, ей только и нужно, что встретиться взглядом с королем. и глазом моргнуть не успеешь, как уже едешь прочь от альгамбры на добром коне с новым гардеробом в придачу. Я хорошо усвоила, что разумная женщина, если случается так, что ее муж уделяет внимание другой даме, отводит глаза и с достоинством переносит свое унижение». Чего делать ни в коем случае не следует, так это следовать примеру моей сестрицы Хуаны, которая позорит себя и всех нас заодно тем, что устраивает истерики, визжит и угрожает соперницам расправы. В этом нет проку, как-то сказала мне матушка, когда один посол как-то рассказал нам об ужасной сцене, которую Хуана устроила при Нидерландском дворе. кричала при всех, что обрежет любовнице мужа волосы, кидалась на нее с ножницами в руке, потом стала грозить, что заколется сама.